Обраصсом политической чуткости кажутся нам те строфы Байрона, которые касаются положения дел в Греции. Постепенное падение политического значения Османской империи и Турции поставило непосредственно после Венского конгресса перед глазами европейских монархов заманчивую перспективу добить Турцию и переделить Балканы. Эта хищническая дипломатия главным образом была дипломатией царизма. Александр I изыскивал способ, каким можно было бы добыть новые барыши для дворянской и купеческой торговли хлебом. Пожива на берегах Чёрного моря, свободное пользование проливами для русских судов без конкуренции европейских предпринимателей всё это было настолько заманчиво для Александра I, что он не боялся циничного противоречия своей политики. когда с одной стороны высказывался за подавление национального движения итальянцев против Австрии, с другой склонен был использовать и провокационно подогреть слабое греческое национальное движение против турецкого владычества. Французское правительство рассматривало греческое движение как бунт против законного государя. Но как бы то ни было, в тот момент, когда европейским правительствам почудился запах мертвечины на Балканах, Они облекли дипломатическую конъинктуру своих кабинетов наименованием Восточный вопрос. И вот Байрон посвящает Александру I замечательные строки. Царь Александр. Вот Щогель. Властилин войн и вальсов верный паладин. Его влекут толпы подкупный крик, военный кивер и любовниц лик. Умом казак с калмыцкой красотою. Великодушный, только не зимой. В тепле он мягок, полулиберал. Он жёсток, если в зимний вихрь попал. Да, он не прочь свободу уважать, там, где не нужно мира освобождать. Как он к Красно Амири говорит, как он поцарски Греции сулит свободу, если греческий народ готов принять его державный гнёт. И Греция в свой трудный час поймёт, что лучше враг, чем друг, который лжёт. Пусть так. Лишь греки греции своей должны вернуть свободу прежних дней. Не варвар в маске мира, царь рабов не может снять с народов гнётаков.